Бывают внутренне больше кочевниками, чем мужчины, больше стремятся к смене впечатлений, поэтому теснота инферно для них тяжелее. Он мечтал о том, чтобы на земле бесчисленные ранения, нанесенные этой нежной душе, излечились бы без следа, и знал, что этому никогда не сбыться.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 «И я шла по улице, какое странное название, по улице любви, по тропинке через свежую и мягкую траву к большой полноводной реке, и там был ты!» Сютэ нашла руку Вернорина и, снова засыпая, положила ее на щеку. Вернорин не шевелился.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 Как на бедной почве здесь вырастают такие цветы. Разрушена семья, создавшая человека из дикого зверя, воспитавшая в нем все лучшее, неустанно оборонявшая его от суровости природы. И без семьи, без материнского воспитания возникают такие люди, как Сюте.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 Печаль все сильнее завладевала Вир Норином. ощущение тупика, из которого он, бывалый, высокотренированный психический путешественник, не видел выхода. Его привязанность к маленькой Сюте превратилась неожиданно и могуче в любовь, обогащенную нежной жалостью такой силы, какую он и не подозревал в себе. Жалость для воспитанного в счастье отдачи землянина неизбежно вызывала стремление к безграничному самопожертвованию. Нет, надо советоваться с Родис. Где Родис?»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 Файродис сразила их, сказав, что это мнимая свобода, им позволяют лишь то, что не вредит престижу экономики государства и не опасно для змееносцев, огражденных от народной жизни стенами своих привилегий. Подумайте, над вашим понятием свободы, и вы поймете, что она состоит в правах на низкие поступки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 И самое худое подчиняют себе вашу психику, направляя мысли и чувства по ложному пути. Гзербуям долго молчал, затем принялся рассказывать Родис о беспримерном угнетении Кжи. Все это сказал он, вычеркнуто из истории, и сохранилось лишь в Изустном пересказе.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 С капиталистической позиции люди оказались гораздо дешевле любой сложной машины. Эти метания из стороны в сторону назывались «мудрой политикой владык», изображались учеными как цепь непрерывных успехов в создании счастливой жизни. Родис, как историк, знала закон «Рамголя» для капиталистической формации обществ – Чем беднее страна или планета, тем больше разрыв в привилегиях и разобщение отдельных слоев общества между собою. Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление. Ученые-владыкам помогали во всем, изобретая страшное оружие, яды, фальсификаторы пищи и развлечений, путая народ хитрыми словами, искажая правду. Отсюда укрепившаяся в народе ненависть и недоверие к ученым, стремление оскорбить, избить, а то и просто убить джи, как прислужников-угнетателей. Гжи не понимают их языка,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 «Бейтесь за ясность и чистоту слов, и вы всегда сговоритесь с Джи». «Сговоримся? О чем? Их правда не наша, так ли?»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 Эта мечта о мере для создания подлинной правды человечества осуществилась после изобретения электронных счетных машин. Пришла возможность оценки горя и радости для гармонии чувства и долга. У нас есть огромная организация, занимающаяся этим. Академия горя и радости. У вас...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 Когда вы откажетесь от злословия, от общения с предателями правды, насытите свой ум добрыми и чистыми мыслями, вы приобретете личную непобедимость в борьбе со злом. Так медленным убеждением, неотразимо и беспристрастно Фай Родис протягивала нить за нитью от «гжи» к «джи». Остальное довершали личные контакты. Впервые Гжи и Джи встречались как равные в подземельях старого храма времени.